Однажды вечером все же пришлось поднимать по тревоге взвод наружной охраны. Днем прибыл новый этап, в котором оказалось несколько сук, а с одним из предшествующих этапов приехали воры, недавно воевавшие именно с этими суками в другом лагере. После вечерней поверки между двумя бараками начался бой, и с вышек застрекотали тревожные очереди автоматов. В лагерь ворвался бегом конвойный взвод, скатился грузовик с прожектором. Над крышами бараков, зловеще, черными на фоне ослепительно-лиловато-белого луча, зачиркали красные, оранжевые, зеленые, прерывистые линии автоматных очередей, стреляли в воздух. С полчаса тарахтели выстрелы, лаяли собаки, надрывные крики прорывали сквозь нерасчленимый гомон. На следующий день Саша рассказывал с увлечением подробно, как сражавшиеся проваливали друг другу черепа кирпичами, крушили кости ломами, лопатами, рубились топорами, резались ножами и кусками оконного стекла. Троих убили на месте, раненых не меньше десятка тяжелых. Их всех навало в машину и в Москву, в тюремную больницу. На вахте фельдшера, Алёха Бесконвойный и тот старик, их перевязывали, тяп-ляп, лишь бы скорее. По дороге верняк подохнут ещё сколько-то, но сюда в больничку их нельзя. Теперь у нас не разбери, поймёшь, кто на кого кидается, месть держит. Тут в зоне они бы всю дорогу резались». После двух побегов, нескольких убийств и ночного сражения вечерние поверки стали очень длительными и нервозными. Всех ЗК строили колоннами по пять в ряд на центральной улице лагеря. К нам в больничные юрты и барак приходили надзиратели с пастухами и считали, пересчитывали всех лежачих, остальным приказывали оставаться снаружи. Раньше поверки проводили мы сами, легпомы и санитары, и потом только называли надзирателем общее число. Почти в каждом из рабочих бараков были амбулаторные больные, освобожденные от работы. Обычно их пересчитывал дневальный. Теперь их тоже стали выгонять в общий строй. Надзиратели орали, самоохранники погоняли палками и пинками доходя к недостаточно быстро выбиравшихся из бараков. Вечером сразу же После поверки за мной прибежали двое пастухов. — Давай, давай, скорее, там один старик с катушек свалился. В бараке-работяг зоны посреди прохода между вагонками лежал грустный старик с седым жежиком. Самоохранники и надзиратели оттесняли глазевших вглубь бараков. — Давай, лечи, он с перепугу в Воморок! Из дальнего угла злые голоса. «Перепугу? Забили нас, ведь гады! Убили, суки, а теперь лечить хочут!» Старика я узнал. Москвич, инженер, осужденный за какую-то аварию, декомпенсированный порог сердца. Александр Иванович полагал, что таких незачем класть в больничку. «Пусть лежит в бараке, там хоть днем воздуха больше и чище, чем у нас. Лекарства ему можно давать на руки, ведь интеллигентный человек». Пусть сам пьет, назначенные часы, дигиталис ландышевые, а вообще активировать надо. Он был мертв. Из угла рта натекла тоненькая стройка крови. Почему на полу? Почему кровь? Что здесь произошло? Да ничего не было. Мы забегли звать на поверку, а он тут лежит и вроде стонет. Коренастый, белобрысый пастух смотрит нагло, но тревожно. Из вагонок шум. Врет падла. Они его палками гнали. Забили насмерть. Тихо шобла. Кто там галдит? Ты видел, как били? А ты видел? Не видел? Так не тявкай. А то вот в рот выдолбаем и сушить повесим. А ты, доктор или следователь, лечи и не разводи тут паники. За волынку отвечать будешь. Лечить некого. Он мертв. Ему повозялось лежать на койке. Постельный режим, строгий. Те, кто выгоняли, убили его. Никто его не трогал. И вы, доктор, не шейте дело. Какой он, доктор, лепил, долбаный в рот. Живого от мертвого не, разбер... не разбирает. Ты укол и сделай, и не трепись. А то распустил язык, шоблу подстрекает. А сам мышей не ловит. Если он подохнет через тебя, мы тут все свидетели. Он умер задолго до того, как я пришел. Это покажет вскрытие. И отчего умер, тоже покажет. Несите в мертвецкий. В тот же вечер пришел Саша. Он жаловался. В лагере стало хуже, чем на фронте. На передовой солдат хоть знает, где враг, где свой, а тут везде шпана. Откуда чего ждать не угадаешь. Ночью в бараке перекинутся в буру, и какой-нибудь малолетка гнилой, задроченный, проиграет все гроши, все шмотки и уже играет на чужую кровь. Полетел, значит, проиграл долг и должен убивать. На кого играли или кого потом скажут. А то и по слепому условию. Кого первого встретит, как утром с барака выйдет. И вот такой плюгавый поносник, ты его от земли не увидишь, ничего не ждешь. А он за тобой сзади с топором втихаря. Раз и жизни нет. И все не за хрен. Нам приказывают охранять порядок. Вот палки разрешили. А у них топоры, ломы, ножи. Их разве палками испугаешь? Их давить надо, гадом Они разговоров не понимают. Им положить с прибором и на кондей, и на прокуроров, и на смирилку. Уже ко всему привыкли. Ведь они же не люди. Хуже всякого зверя, хуже змей ядовитых. как первая не бросится, укусит, только если ты на нее наступишь. А эти, вот хотя бы ты их лечишь, поешь, кормишь, в им смотреть не брезгнешь, уколы там всякие, клизмы, себя не жалеешь для их здоровья. А ты уверен, что они тебя уже не заиграли, что за тобой уже сейчас топор не ходит? Может и за так, а может и для интересу, ведь у тебя монтажи приличные, прохаря офицерские, бриджи, и, конечно, считается, что полно чистых грошей. Они же никакого добра не понимают. Вот как-то шкет-шкодник, ты его лечил, а вот твой костюмчик отвернул. В другой раз он тебя из угла кирпичом долбанет, или пиской по глазам, и никто не заступится. Начальство нас мышей не ловит. Главный капитан еще молодой, красив, много о себе понимает, а сам, как нервная девка, сегодня ха-ха, даешь-берешь, всех в рот долбаю А завтра ему самому начальник стройки, Генерал в рот и в нос носовал, выход за зону еле-еле 40%. А кто вышли? Хорошо, если половина работает, скалывает. Зато другие все туфтят, чернуху раскладывают. Все планы на хрен И он уже скис. Что делать? Куда податься? Все пропало. Не лагерь, помойка. Что не этап? Одни доходяги, поносники, гумозники, блатная шобла, отрицалка. Он сразу и запсихует. Пьет прямо в кабинете, на всех кидается. Кум больной, всю дорогу за сердце держится, капли сосет. Его сюда с Москвы вроде как на даче послали. Сосновый лес, Волга, климат высший класс. Он день выйдет, а потом неделю в коттедже припухает. Прежний начальник КВЧ, тот капитан черножопый, киргиз или башкир, в общем, не русского бога, черт, каждый день с утра пьяный на бровях ползал. А новый, глиста канцелярская, ни хрена, кроме бумажек, не видит, не соображает. Ему бы только показуха, чтоб плакаты висели, стенгазеты тяпля обстрепили, и, конечно, почту проверить, чтобы ему с каждой посылочки отломилось. Он пьет, не просыхая. Один только наш начальник режима за всех крутится. Хоть и ремень надевай, чтоб динамо вертел. Вот он и нас гоняет. И Семёна, и меня, что все на полусогнутых. Сколько раз уже нам Кандей обещал, ну и мы со своих парней стружку дерём, аж скрипит. А что от этого имеем? Только нервы на хрен рвутся. Вот и сегодня опять ЧП. А мне говорят, уже и ты тоже на наших ребят насобачился. Убили, нас с ним забили. Нельзя же так, ты же должен понимать, что делается». Мы все на голых нервах, за нами топоры ходят. Он хотел убедить меня, а через меня и Александра Ивановича замять дело, не производить вскрытия, составить обычный акт о смерти от сердца, ведь старик по всем документам числился тяжелобольным. Александр Иванович сначала было заколебался. Чего нам добиваться? Мертвого не поднимешь. Да и жить, видимо, оставалось недолго. Еще, может быть, несколько дней или недель. И как жить? Ах, мы подпишем с амбулаторным фельдшером Куликовым, который наблюдал его. И ваша чувствительная совесть может быть спокойна. Заместительница начальника смертельно кудахтала. Ужас, просто ужас. Нет, нет, все-таки надо вскрытие. Нельзя покрывать убийц. Есть же, наконец, законы. Мы сами будем отвечать, если это потом выплывет А может быть, все-таки лучше не надо? Ведь случай простой. Ангина пикторис, давняя декомпенсация, в общем, естественный экзитус. Может быть, лучше так, а то будут льстить и начальнику лагеря неприятности Куликов отказывался подписывать акт. Пусть больной был амбулаторный, но смерть установил не он. Пусть подписывает, кто первый увидел. А то что же такое получается? Вдруг кто стукнет, что убили, что значит насильственно умершлён? А я что, подписал, значит ложный акт? Нет, это уже извините, это мне значит новый срок. Нет, уже лучше вскрывать, и может ничего такого не обнаружится, и тогда, значит, всё по чести. Я сказал, что акта без вскрытия не подпишу, а если убийцы останутся безнаказанными, что снова и снова будут избивать до смерти, до увечий таких же больных, старых, истощенных зэка. Разговоры о том, что блатны озлобляются охранникам нелепо, ведь старик не был ни блатны, ни отказчиком. И все это знали. Они избивались заведомо беззащитного. Александр Иванович оглядел нас угрюмо, тоскливыми глазами, едва просвечивавшимися из-за припухших красных век, Приказал всем быть при вскрытии и вызвал представителя лагерного надзора. У прозекторского стола плечистый красномордый сержант уже через несколько минут стал землисто бледен вспотел, жалостно попросил разрешения закурить и выйти. У входа в морд стояли несколько самоохранников. Вскрытие установило переломы трех ребер и левой ухода, клещевой кости, на голове, на плечах, на спине и на бедрах кровопотеки и ссадины от ударов, нанесенных тупыми орудиями. Александр Иванович записал в акте, что ни одной из телесных повреждений не было непосредственной причиной смерти, которая наступила вследствие острой декомпенсации сердца, болезни, развивавшиеся, как явствует из больничной карточки, в течение нескольких лет. Когда мы уходили из морга, сержант, который, не глядя, безоговорочно подписал акт, спросил Александра Ивановича громко, чтоб слышали и стоявшие поуды. «Выходит, значит, он помер от сердца, а не от чего другого». «Помер от сердца, но перед этим был сильно избит, ребра переломами значит, помогли умереть. Насколько помогли, должна решать судебная экспертиза. А кто помог?» Это дело следствий.